Женский глаз все замечает. Среда, середина недели. А там и пятница не за горами, и выходные. Погода сегодня радовала. Сухая красно-золотая осень сменила дождливую сырость. Яркое солнышко слепило, но не грело. Гулять по такой погоде, да в теплой одежде, одно удовольствие. Регине же было не до гуляний. С утра отключила будильник на телефоне. Заспалась, проснулась поздно вскипятила воду в кастрюльке, заварила кофе, покормила ворона, наспех позавтракала и побежала на работу. Архив, где Регина трудилась старшим специалистом, располагался в старом приказном доме. Кирпичное здание XIX века летом отреставрировали, покрасили в ядрёно конаречный цвет, заменили окна времен царя гороха на пластиковые под дерево. Получилось здорово, снаружи старина, внутри современности комфорт. Зинаида Глушко, наперсница в архивных делах, дородная мать семейства, уже вовсю работала, подшивала документы после сканирования. Такие у них теперь порядки. А что вы хотели? Компьютерный век и общая база данных. Любые дела, досье на преступников находятся по мановению клика на клавишу. «Доброго тебе утречка!» — приветствовала коллега. А Зинаида чайник не ставит, ждет, когда главный архивариус на работу прийти соизволит. Жених не пускал. Зинаида Глушко раньше работала секретарем в администрации, но потом проштрафилась и была сослана в архив. Как ни странно, говорливая хохлушка-хохотушка прижилась на новом месте, а не сбежала, как надеялись. «Да ну вас!» — отмахнулась Регина. «Просто проспала». «А я уже обеспыливание провела, ярлычки подклеила», — сказала коллега, поглаживая ступку папок. «Вы самый лучший сотрудник архива, Зинаида Ивановна, из двух». Спасибо на добром слове, сказала Глушко, сканируя очередной документ. Капитан Рюмин уже заходил. Спрашивал про меня? Спросила Ростоцкая с испугом. Я. поинтересовался выполнением плана по сканированию старых дел в базу МВД. Ну, слава богу. Капитан Рюмин в архиве досиживал до пенсии. Был маниакально подозрителен, как все бывшие следователи. Но, в общем, мужик неплохой. Он сидел на втором этаже и редко удостаивал визитами подчиненных. Однако Региной его побаивалась, начальник все-таки. Старший архивист сняла плащ, встряхнула, повесила на плечики и убрала в шкаф. Поправила прическу и шейный платок перед зеркалом, прошла к столу, включила компьютер. «Вместо того, чтобы шуточками развлекать, вы мне лучше помогите подборку сделать». «Что за подборку?» «Нужны все документы по мэру Шахтину, задание от руководства, все, что у нас есть. Электронный архив я сама найду». «А вот бумажные документы придется собирать. Поможете?» «Будет сделано, мой главный архивариус!» Зинаида шутливо козырнула и удалилась. Через два часа Регина Ростоцкая знала о Шахтине все. Упоминания в прессе и официальных источников. Но этого было мало. Зинаида дополнила данные менее официальной информации. Шахтин Геннадий Петрович, 1964 года рождения. 10 лет бессменно руководил Старградом. В детстве страдал дислексией, долго не мог научиться читать и писать. Это помешало ему получить хорошее образование, но не пост мэра. Поговаривали о его криминальных связях в прошлом, но не пойман, как говорится, не вор. В базе МВД на него ничего не было. Проходил пару раз свидетелем, но это все давно бульем поросло. Да я его не бачила почти, в канцелярии сидела. Здоровкались только, когда в коридорах администрации встречались. В коридорах власти задумчиво добавила Регина. «Во-во, власть он дюжу любил. Все в областной центр стремился. Плох тот мэр, что не хочет стать губернатором». Зинаида рассмеялась шутки звонким девическим смехом, не подходящим ни к ее возрасту, ни к комплекции. Регина немного позавидовала жизнерадостности коллеги. У нее даже улыбнуться не получалось, а эта женщина в летах заливается соловьем. А какой Шахтин был в жизни? «Во-первых...» Настоящий хозяин, держал все под контролем. Во-вторых, хоть у него уже и проклевывалась на темечке, но мужик был видный. Девчины на него заглядывались. Подтянутые костюмы с оторочкой по лацкану, по фигуре. Бабник? Ну, вроде того. Еще что, пометовая писал, кое-как не всегда разберешь, что накалякало. Говорил складно, заслушаешься. Как вы сейчас говорите, харизматичный. Вот какое слово знает Зинаида. Война войной, а кушать тоже надо. В обеденный перерыв Регина пошла к невестке с племянниками. По дороге вспомнила старое, связанное с этим домом, с этой квартирой, аж вздрогнула. Прогоняя мрачные воспоминания, позвонила в квартиру родни. Дверь ей открыла Аня. Девочка обрадовалась и кинулась на шею. Регина в ответ обняла, чмокнула в щечку и выгнула дугой левую бровь. «Привет!» «Ты видела, какую прическу мне мама сделала?» С места в карьер обрушила важные новости племянница, поворачиваясь и демонстрируя сложную композицию на голове. «Ну-ка посмотрим. Какая красота!» Искренне восхитилась тетка. И там было чем восхищаться. На голове у девочки так было закручено, что прически с кораблями времен короля Людовика показались бы скромными хвостиками. «Это что, косы в виде сердечка сплетены?» Да! Мама уже в Инстаграм выложила фотографии и лайки собирает. «Вижу», — сказала Регина, входя в комнату. «Добрый день!» Лариса в экстравагантном сарафане лежала на потрепанном диване с планшетом в руках. Приподнялась, меланхолично помахала в ответ. «Привет!» Комната давила на Регину, отталкивала так, что хотелось сразу выйти. Повсюду валялись вещи. Учебники, тетради, журналы, откусанное яблоко, старые пакеты, грязные стаканы, тряпки, сломанные машинки и куклы. В углу стоял мольберт с оброшенным натюрмортом. Кисти, шпатели, мастихины, полупустые тюбики из подмасляной краской лежали рядом. Ростоцкая провела пальцем по шкафу. Мебель покрылась слоем пыли, и только там, где прикасались, были места свободные от пыльного одеяла. — Я тебе денег принесла на кроссовке. А что у вас с окном? Мирослав играл дома с мечом, треснула. Регина поднесла ладонь к давно немытому стеклу. И трещины сильно дула. А где Мирослав? В школе. Еще не вернулся. Ты уверена, что он в школе? Ну а где? спросила мать, представая. Лариса, я тебя умоляю, а то ты не знаешь, где он. Мяч гоняет, как обычно. Ну и пусть поиграет маленько. Что такого? Маленько? Он целыми днями носится по улице. И учится плохо, — сказала Регина, покраснев от возмущения. — И что ты предлагаешь? — спросила Лариса. — Заняться воспитанием сына и посадить его за уроки. — Ладно, Регина, займусь, — нехотя согласилась мать. — А на куртку деньги? — Потом принесу. — Что у тебя с работой? — Ничего у меня с работой, — беспечно ответила Лариса, поправляя растрепанные волосы цвета спелой пшеницы. — Ты искала? спросила Регина с подозрением. «Конечно, искала. Туристический сезон закончился. Картины теперь никто не покупает. Ты будешь обедать?» сделала невестка ловкий переход с неприятной темы. «Нет, чай выпью. Я там принесла пирожное кое-что из продуктов». «Ты наша спасительница», Лариса оживилась, соскочила с дивана, побежала на кухню. «Только чашки для чая я сама помою», сказала Регина, отправляясь следом. «Ого, ты даже сырые орехи купила? Спасибо, дорогая», сказала невестка, разбирая пакеты с продуктами. Пока Лариса набивала холодильник, Регина перемыла чашки, протерла стол, нарезала пирожное на маленькие кусочки. Откусывать от большого — он. Ей нравилось брать маленькую порцию и отправлять в рот целиком. «Послушай, а ты случайно шахтина не знала?» После второй порции сладкого спросила Регина. «Хорошо знала. Больше, чем хотелось бы». Он мне в прошлом году портрет жены заказывал. «А тебе зачем?» – спросила Лариса, уплетая пирожное. «Его убили. Знаешь?» «Слышала?» «Нужно подборку документов сделать. Интересуюсь, что за личность?» «Личность омерзительная. Двадцать лет с женой прожил, сына народил, а потом бросила ради молодой официантки. Вот эту дрянь я и писала маслом. Подарок к ее двадцатипятилетию. Представляешь?» «Заявила мне, что в ней течет испанская кровь, а люди говорят, она из Сосновки». «Из грязи в князи», — добавила Регина. «Ага, а Шахтин в обществе приличный человек, а дома снимает маску, говорит, как быдло, и ведет себя так же. Люди для него — разменная монета, а девка это ему подстать». Лариса рассказала про мэра и его новую жену все, что знала. В красках, в лицах, резкими мазками, как умеют только вольные художники. — обрисовала семью градоначальника. — Спасибо за рассказ. И, пожалуйста, вызовите кольщика и уберитесь в квартире, — напоследок сказала Регина родственнице и ушла на работу.